Глава 10. Предполагалось, что на Сенину «выручку» мы обновим приемную и, может, даже хватит на самое скромное оборудование для одной-двух процедурных. Кто бы мог подумать, что удастся перестелить магическое напольное покрытие, отделать стены уникальным коралловым полипом, не прекращающим пышное цветение на протяжении всего года. Среди роскошных соцветий всех оттенков розового резвились добытые пинки с горуник драгоценные рыбки-бабочки с хвостами-лентами, а также мы заново обставили залы. И хоть жалко было старенького, любовно приобретаемого нами сини на первые раковинки, приходилось признать, что получилось круто. Очень. Правда, ремонтные работы шли под нескончаемый аккомпанемент бесценных советов целой команды помощничков. Если где-то вышло чересчур помпезно, уж без аквамаринового мрамора можно было и обойтись, то моей вины в том нет. Перед розово-бирюзовым тайфуном в лице Пинки с Гаруник и войско Кракенов спасало бы. Знала бы, что так будет, тысячу раз подумала, прежде чем давать сестрице вредные советы по чести отношений. Кстати, о Кракинах. Знали бы бандиты, что сами того не желая, сделали нам королевский подарок, а именно, помогли заключить один долгожданный контракт аренды, преподнесли его на блюдечке. На эту уютную трехуровневую виллу на воде мы сине облизывались уже давно. Аккуратная, компактная, с розовой черепицей и живой изгородью по стенам, она была просто прелесть какой хорошенькой, к тому же еще и располагалась обособленно. Построенная на окаменевшем пне древнего гигантского дерева, вилла стояла обособленно от цепочки островов. Домик, за исключением бокового флигеля, сдавался в аренду. Однако хозяйка древняя, как само ожерелье, и неуловимо напоминающая незабвенную буль-буль херию Прокофьевну Грызину, старушка, ни в какой не соглашалась иметь дело с Марой. Прежде в особнячке была гостиница, добираться до которой постояльцам приходилось своими силами или в наемном транспорте, что не очень-то удобно в шторм. Затем, когда отель прогорел, на его месте открылся магазин лодок и рыболовных снастей. Этим арендаторам указали на дверь, когда те стали приторговывать рыбы из-под полы, и амбре рыбьих потрохов в своем родовом гнезде хозяйка не снесла. Чтобы выветрить рыбий дух, мадам пустила за символическую плату торговцев пряностями. Однако и те вскоре съехали. Их предприятие тоже оказалось нерентабельным. Специи мокли, товар быстро портился. Нам, Сене, оставалось только вздыхать и заключать пари, кто станет следующим. В ночь налета кракенов, когда все морские расплылись кто куда, хозяйка виллы была единственной, кто остался дома. Бедная старушка просто не успела отвязать лодку, а затем выпустила из ослабевших пальцев трос. Что ей было делать? Только забиться в угол и ждать, что после нас придут и за ней. Разорят родовое гнездо, единственную память о родителях. Притаившись за занавеску окна, старушка видела, как я захожу внутрь, и даже заткнула в ужасе уши, ожидая моих жутких предсмертных криков. Однако вскоре увидела, как Кракены ушли в самом веселом расположении духа и ушли быстро и бесшумно. Все это мадам Макриса поведала нам сама, после того, как деликатно позвонила в колокольчик у входной двери и, войдя внутрь, угодила в самый эпицентр строительных работ. Через пару секунд она уже вовсю командовала строителями, через минуту вела деловые переговоры за специально отодвинутой ширмой. «Нет уж», — качала она головой, — Отпиваю из чашки с густой ароматной пенкой и смакую миндальное пирожное с эмблемой «Вкус Гриндли». Каждое утро мне доставляли обожаемую мной выпечку и букет с запиской от Оушена. «Все. Решила. Съезжаю. Нет больше моих сил. И нервов тоже не напасешься. Внуки давно к себе зовут на Зайчий остров. Там хоть земля под ногами. Так что вот тебе ключ, девочка. Бери. Пользуйся». «Спасибо?» Запнулась я от неожиданности. «Мы очень рады, что вы передумали, вы не пожалеете». «Я знаю», — степенно ответила мадам Макриса, поправляя пинсне. «Ты, девочка, раз уж свой салон у Кракинов отбила, мое родовое гнездо точно защитишь». Насчет «отбила» я бы, конечно, поспорила, однако кто-то мне и воскрешение преемника приписывал. Что ж теперь? «Конечно, защитим», — ликовал, потирая ладоши Сеня. Ещё как защитим. Это ж в договоре жирнющими буквами прописано. Защитим, укрепим, улучшим. Где не надо снесем, где надо подлатаем. Он шутит, успокоила я старушку, по поводу сноса. А вам, наша драгоценная, продолжал тараторить Сеня. Пожизненный сертификат на посещение любого филиала спа-салона у русалочки. Да-да, и до Зайчьего острова доберемся в самое ближайшее время». Все для вашего удобства и, разумеется, бессрочный проездной на уникальный тур "Коралловый Венец". Наши ударопрочные и ветровлага непроницаемые пузыри гарантии вашего комфорта и безопасности. Придумают тоже пузыри, пробурчала мадам Макриса, однако сертификаты взяла. Стоило дверям захлопнуться за прямой, как спится, спиной мадам Макрисы, мы с Сеней, не обращая внимания на вытрященные глаза и открытые рты Гароника Пинки, пустились в дикий, безудержный, совершенно безумный, неудержимый пляс. «Хей-хоп-да! Хей-хоп-да!» — спасал он у русалочки навсегда. Вопили мы кричалку на два голоса, хохоча, обнимаясь и прыгая. «Вилла была наша!» я давно придумала, что в ней устрою. О том, чтобы получить патент на преподавательскую деятельность в рамках собственной же магической специализации, я позаботилась заранее. Русалки, включая царевен и царевичей, всплывались в ожерелье со всех морей с просьбой раскрыть им секрет успеха. Можно магического, но лучше коммерческого. Новость, что моя волжба – ноу-хау в морской целительской магии, а потому ей нужно учиться – Русалки воспринимали с энтузиазмом. Вот только где нам было разместить всех желающих учиться? Вилла же подходила просто идеально. Вырученные за первый взнос от учеников средства ушли на покупку озера в Розовом каньоне. Обельчавшее и заросшее оно больше напоминало болото, и потому досталось нам за бесценок. Однако Сеня Умница промониторил глубокие подземные течения... И стало понятно, что разбор пары-тройки завалов вернет воду в озеро, а нам позволит, наконец, реализовать свою мечту о фешенебельном спа-центре на центральном острове. Словом, настрой у нас был боевой. Планы далеко вперед идущие. Вот только для их осуществления требовались средства, прибыль и пожирнее, чем та, с которой мы имели дело прежде». Вот только по чести этой самой прибыли кораблик наших ожиданий, увы, налетел на риф. С размаху. Клиенты, от которых прежде отбоя не было, отчего-то не спешили записываться снова. При этом туристы на острова прибывали, так что пустой салон выглядел совсем странно. «Я разведаю обстановку», — заявил как-то Пинки за завтраком. «Вчера сам видел, целый корабль дамочек с материка прибыл. И где они, спрашивается?» «Погоди, Пинг Фирсквелл», — попросила я дельфина. «Лучше помоги синей рыбонькам хрустальную ламинарию собрать, ладно? Последние дни цветет скоро затмение». «Лады», — согласился принц. «Заодно проверим строительство туннеля». «Я тогда новенькими займусь, раз здесь все равно штиль», — заявила Гороник. «Знаю-знаю, амулет, инструктаж, брошюры с первым теоретическим заданием. А ты опять в лабораторию? Алхимичить?» «Смотри, чешуей потом не отмашемся от твоих гамункулов. Я отмахнулась, сестрица, как всегда, преувеличивала. Я просто закрывалась подсобки с очередным опытным образцом русалочего хвоста и пыталась придумать, как лучше проложить заклинание морского дыхания. Образцы заклинанием сопротивлялись, активно. Потому и запираться приходилось. Потраченного времени жалко не было, зато наш хвост не утратит внезапно свои свойства на глубине. «Эй, ты в лабораторию, спрашиваю?» Я рассеянно покачала головой. «Не сегодня». «А что тогда делать будешь?» Встряхнувшись, я подмигнула кузине. «Уж одного клиента, то есть клиентку, я нам сегодня обеспечу. Только сперва коралл позову. Ей тоже поди развлечься, охота». Коралловая ведьма откликнулась сразу. «Нашлась твоя змейка», — сообщила я подруге. «Не поверишь, на самом дне мира обнаружилась». «Я заинтригована», — улыбнулась коралла и мгновенно перенеслась к нам порталом. «Хоть это уже и не актуально, но любопытно», — потерла она ладоши. Я усмехнулась и, сотворив заклинание, позвала змейку.